Служба взяла в работу имена Роберта Хариса и Мигеля через пять минут после того, как данные телефонного прослушивания легли на стол Маккайера. Немедленно были задействованы люди резидентов в Байерсе Джона Джекобса. В дело включился директор местного ИТТ Арнольд со всеми его здешними связями. Фотография Штирлица, отправленная в Аргентину за годы,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 Январь 1947 Кадровый разведчик Честер Грибу был отправлен в Латинскую Америку с довольно ловкой легендой. Человек скрывается от правосудия. И хотя Лондон и не требует его выдачи, так, грехи молодости, суета, тем не менее лучше держаться подальше от столиц, Мир не стал таков, что в джунглях спокойнее, чем в городах. Именно в Вигуас он был отправлен отнюдь не случайно. Во-первых, стыковка трех границ. Новости из Парагвая и Бразилии стекаются сюда каждодневно. Ибо именно здесь сосредоточен центр торговли, перевалочная базы грузов, аэропорт, склады на Паране.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 Все, что слегка мешает младшему брату, оказывает на деле значительную помощь Лондону. Так как Перрол не скрывал своего негативного отношения к Янке, это давало ему дополнительные голоса на выборах, народ не терпел тех, кто покушался на экономику, Лондон был готов закрыть глаза на немецкую активность. Понятно, на определенном этапе. Пока банки не наладят контроль над всем тем, что происходит и будет происходить, в военном секторе экономики Аргентины. Круг вопросов, который интересовал Грибла, был поэтому весьма широк, но, однако, лично его, и чем дальше, тем больше, занимал Риктер. Шиленберг, начавший давать показания британской секретной службе сразу же после его ареста в мае 1945-го, довольно подробно коснулся работы Канариса,